Крылышки Баффало. Не хотите ли выйти вечерком? Мало кто сможет вспомнить, кто такой Эрнест Хармон Хикс, Но в 20-е годы его еженедельная рубрика в трибуне могла потягаться с великим Робертом Рипли в сборе и иллюстрировании шведского стола странностей жизни. Как ни странно, ежедневное выступление Хикса могло порадовать читателя такими непременными курьезами, как, например, «Людовик XIV не принимал ванны до 70 лет». В то же время, хотите верьте, хотите нет, Рипли могли обогатить нашу картину мира такими ценными экземплярами, как «В Техасе выпал град, внутри которого оказался карп». Эти двое вечно соперничали в гонке за большими деньгами и популярностью, и, будь они живы сегодня, с ними могли бы посоревноваться только восхитительные причудливые статейки, которые периодически появляются в The Huffington Post. На один из таких фрагментов я наткнулся в своем телефоне, пока ждал, когда шеф-повар ресторана на Бродвее уберет все следы муки с моего мясного рулета перед подачей. Начинался текст с такого заголовка «Группа, состоящая из кур, кудахтательно крутая». Затем шло описание музыкальной группы под названием «Звезды курятника», которые выклевывали мелодии на синтезаторе. Владелец фермы, где музицировали эти пернатые хипстеры, говорил репортеру о том, что хотел придумать для своего выводка какое-то занятие. «Люди, которые держат кур, особенно зимой, — объяснил он, — ищут, чем бы птиц развлечь и не дать им заскучать. Мысль о сарае, наполненном наседками, слоняющимися без дела и страдающими от тоски, затронула меня до глубины души, и в этот момент я вспомнил Харви Гроссвайнера, у которого есть история. Отойду в сторону, пусть он сам расскажет ее и письма верба». «Сегодня мне позвонил мой агент Тоби Мант из «Союза тунеядцев», который с помощью комплиментов о моей гениальности пытался смягчить удар от того факта, что я не получил главную роль в фильме с Кейт под названием «Склеп в парме». «И это никак не связано с твоей шепелявостью», — уверял меня Мант. «Хотя, как твой представитель, я обиделся на сравнение с котом Сильвестром». «Хорошие новости в том, что ты понравился британскому режиссеру Ройлу Уотлису, и если он когда-то раздобудет необходимые средства на ремейк «Зверя с пятью пальцами», то он будет искренне заинтересован в твоих конечностях. «Ладно, паренёк, мне пора бежать. Должен быть у Дэви Геффенса. Он переделывает свой шкаф и хочет знать, нужны ли мне картины Эль Грека, иначе он их выбросит. Чао». С этими словами он повесил трубку, оставив меня подсчитывать, сколько именно дней человек моего роста и веса сможет питаться сырными чипсами и водой из-под крана, прежде чем исчезнет с лица земли. Непостоянство — суть жизни настоящего лицедея. И хотя моя роль вафли в дяде Ване в прошлом месяце удостоилась приятного упоминания в журнале любителей сигар официонада, никто не ломился ко мне в дверь с предложениями. Конечно, еще десятки лет назад, когда я отдал предпочтение музам, а не тихой работенке в отцовском грузовике в службе по уничтожению тараканов, я понял, что жизнь, зависящая от прослушивания, скорее всего иногда будет голодной. Именно поэтому, когда несколько недель спустя зазвонил телефон, и я услышал, что голос агента Манта, обычно полный отчаяния, звучит с оптимизмом, мое сердце заколотилось. «Наконец-то хорошие новости!» — защебетал он в трубку. «Только не говори мне, что пришел ответ от Спилберга», — предположил я, скрестив пальцы. «Нет, Стивен все еще собирается в свой годовой отпуск за границей, чтобы консультировать парламент Израиля», — сказал он. «Тогда что? Тот вульгарный мюзикл Дермата Крачли получил зеленый свет?» «Нет, нет, ничего подобного. По сути, позвонил какой-то торгаш в поисках разносторонне одаренного человека для конкретного проекта. Он хотел кого-то похожего на Хью Джекмана, только более красивого и привлекательного». «Что это за проект?» — спросил я. «Фильм? Театральная постановка?» «Мне бы не хотелось надолго застревать в телесериале, разве что в том мини-проекте на HBO об Эйнштейне, который провел год с группой Бейси». «Я не совсем уверен, в чем заключается суть», — сказал Мант. «Вообще, у меня не было времени расспросить его о деталях с глазу на глаз. Помню только, что он упоминал что-то насчет куриц». «Куриц?» — просвистел я в ответ. Я не могу сейчас говорить. Я опаздываю на ланч с Мэрил. Она заинтригована предложением сыграть Арафата. В любом случае сходи навстречу, паренек, и ты сразу все узнаешь. Несмотря на небольшое напряжение в области левой лопатки, которое в прошлом сигнализировало о приближении нервного срыва, на следующее утро я обнаружил себя на пути к птицеферме, которая находилась в добрых трех часах езды от Родео Драйв. Владелец. Аль-Капон, мелкий яичный барон, чье состояние росло и уменьшалось с каждым новым исследованием холестерина, протянул мне свою пухлую руку и выпустил дым от сигары в мою сторону. — Значит, вы и есть, Гроссвайнер? — сказал он, осматривая меня с ног до головы. — С утра вроде был он. — ответил я добродушно в попытке растопить между нами лед и смягчить его кислую физиономию. Но, судя по всему, мое замечание пролетело мимо, как баллистическая ракета «Скат». — Это не вас я видел по телевизору, продающего терки для морковки? — спросил он, продолжая допрашивать меня, как декабриста в царской полиции. — Моя жизнь... Комедии и трагедия» с энтузиазмом произнес я, чувствуя, как он играет в кошки-мышки и притворяется, что не знает о моих заслугах, чтобы поставить себя в более сильную переговорную позицию. «Будучи непревзойденным актером, я играл Шекспира и греческие трагедии, Пинтера, конечно же. Я человек-оркестр. Поговаривают, что я могу хорошо петь, и хоть я и не Фред Астер, но могу исполнить веселую чечетку». «Учился в актерской студии, и я провел кучу вечеринок на Бармицву, когда нужно было оплачивать аренду квартиры. К тому же я могу исполнить моноспектакль по пьесам Ноэла Кауарда». «Итак, курицы», — сказал он. «Вы ладите с курицами?» «Да, мой агент Тоби Мант упоминал что-то насчет них. Он был не совсем уверен по поводу контекста». «Мне нужен тот, кто будет развлекать куриц», — сказал Капон. «Ага, ага», — закивал я, — «и под развлечением вы имеете в виду...» «Видите ли, обычный человек не понимает, что курицы довольно легко начинают скучать, особенно в зимние месяцы». И «Я сам не знал этого факта», — сказал я, запинаясь. Им необходимо отвлекаться, иначе они не будут нести яйца. А яйца — причина, по которой я вожу ламборгини. В общем, мне нужен тот, кто будет их веселить. Чтобы эти несушки продолжали чеканить драгоценные яйца. За все про все — пятьсот сотен в неделю. Ты в деле, дубина? В классическом нуарном фильме «Аллея кошмаров» Стентон Карлайл в конечном счете настолько низко опускается, что становится цирковым фриком, который во время представлений поедает живых цыплят. Не хочу сказать, что мой случай был настолько же жутким, но я убедил себя, что это не так позорно, как моя первая работа в качестве закадрового голоса в кукольной постановке пьесы «Шестеро», которые проходят мимо, пока варится чечевица. На следующий день я собрал кое-какой реквизит и поехал к назначенному скотному двору. Там я оказался лицом к лицу с беспорядочной публикой, состоящей из измученных петухов и куриц, жаждущих, по всей видимости, развлечения. Виандоты, легорны, родайленды и джерсийские гиганты бесцельно расхаживали взад-вперед, пытаясь справиться с экзистенциальной тоской. Не теряя времени зря, я начал с исполнения «Put on a happy face» из фильма «Пока, пташка» и перешел к энергичному приплясыванию под мелодию «At Georgia Camp Meeting». Когда это попури не смогло расшевелить пернатых, я переключил эмоциональный настрой на Sony Boy, верный хит Джолсона, способный довести до слез любого. Для большего эффекта я поглаживал у себя на коленях маленького петуха, который должен был символизировать обожаемого ребенка. К сожалению, птица оказалась нервной, хлопала крыльями, вопила и сумела испортить всю трогательность момента. Чувствуя вялость аудитории, я продемонстрировал несколько изысканных карточных трюков, а затем показал фокус с левитацией Говарда Терстона, ставший знаменитым после выступления в театре «Ипподром» в Балтиморе. Тем не менее, ни то, ни другое, кажется, не смогло зажечь апатичное птичье жюри». Когда мне не удалось улучшить настрой после пародии на Петера Лорре, исполняющего «Бармаглота» Льюиса Кэрролла, я расстроился и поймал себя на злобных шутках про мясорубку. Остроумная перебранка с моей говорящей на идише куклой-чревовещателем Ицкорхом никак не исправила положение. И я даже думаю, что когда голова куклы полностью повернулась вокруг своей оси, это напугало некоторых самых молоденьких цыплят. У меня на лбу уже выступили капельки пота, когда я в последний раз попытался заслужить признание у нескольких кур породы плимутрок исполнением чероки на термин воксе, но это оказалось также бесполезно. И затем, когда дело уже казалось безнадежным, я вспомнил статью о фантазере, который для мотивации учил куриц играть на музыкальных инструментах, и я подумал, может ли это сработать в моем случае. Возможно, теория музыки была за пределами моих преподавательских знаний, но искусство драмы было мне вполне доступно. Если домашних птиц можно научить мелодиям на клавишных инструментах, их точно получится заставить клевать по печатной машинке. На следующий день я принес свою портативную пишущую машинку и положил на клавиши горсть кукурузных зерен. Увлеченные птицы неистово заполняли листы бумаги с усердием репортеров, пытающихся уложиться в сроки. Сначала, конечно, там была полная абракадабра, но по прошествии нескольких дней они приноровились, и я заметил большее внимание к сюжету и героям, и именно так родился курятник на Бродвее. Продолжение истории и сами знаете». Сделка с Warner Brothers, четыре золотых глобуса и моя удостоившаяся Оскара роль Джаспера Уинса, бунтаря, который бросает работу нейрохирурга, чтобы стать специалистом по проверке яиц. Я недавно слышал, что те же самые пернатые авторы работают над сиквелом, мюзиклом в коллаборации с обитателями другого курятника, которые, по слухам, сочинили отличный саундтрек на клавишных. Если бы только Рипли был жив и увидел как они клюют.